Стресс. — А вот так у нас ебут, — радовался командир, глядя в потрепанный морской бинокль в сторону СРБ. — За хвоста палку. — Ну-ка, скажи интенданту, пусть мне чаю принесет. Чувствует надолго. Я рассказывал уже, но не знаю, запало ли вам в память, что нас очень любили проверять всякие московские комиссии по разным поводам и без. В этом их можно понять. Они там в Москве служат родине, не щадя ничего своего. А мы тут вино пьем и крут рескаем, и вряд ли любим их родину с такой же самоотверженностью и отвагой. Ну и что, что мы в море бегаем, стреляем ракетами и так редко гибнем в последнее время? А журналы. Вы, блядь, видели, как эти подводники их ведут? Представляете, сколько у них там нарушений? Стрельнуть ты дурак может! А вот документацию в порядке содержать, или там, допустим, отчеты все вовремя сдавать? Это вот высшее военное мастерство. Или физподготовка. Но что может быть важнее для подводника, чем умение бегать кросс? А ежели на врага в штыковую придется, сможет ли? Надо же проверять, правильно? И вот у них, значит, в Москве там тополя пушат, и солнце плавит, асфальт. А поедем-ка мы, думают себе офицеры из главного штаба, проверим, как эти шпроты кросс бегают. Правда, по приезде в Мурманск оказывается, что в Мурманске зима еще и снега появится. Но что теперь, обратно ехать, не солоно, так сказать, ебавши? В армии тоже люди же служат, и все они, естественно, могут ошибаться. Все, кроме офицеров главного штаба. И вот лучший экипаж дивизии, флотилии может быть, вообще всего мира, поставив на вахту самых пухленьких и малоподвижных астматиков во главе с командиром в кремовых рубашках, в нагрудных карманах удостоверения личности, проверяют на старте и на финише, и с номерами на груди... Сначала мерзнет, пока не уазик свой до дивизии дотолкают по сугробам, а потом потеет, прыгая по сугробам, как газели, по саванне. Веселая картина, доложу я вам. Жаль, что вы не видели. В этом деле главное что? Как и в любом другом, в этом деле главное отдаться процессу полностью. И тогда всем вокруг становится непонятно, от чего им так весело, блядь, серьезные же мероприятий. Всем приезжим, в смысле местные это завидуют, в таком спектакле поучаствовать не удалось. Потом проверяющие, с трудом сдерживая слюну, ожидают вполне ожидаемого флотского гостеприимства. Ну, там сауна, поросенок на вертеле, и секретчица в подтанцовке. Но не тут-то было. В 18 дивизии сауны адмиральской нет, оказывается. Ну, а на кой она нужна, когда вон пять саун под боком стоит? Ну, две-три, как минимум. И поросят никто на вертел не насаживает. И секретчицы все замужем за офицерами штаба в основном. Не, ну в столовой накрывают им там, там почти белые скатерти, чай и печенье шахматное. От пузы жри, хоть лопни. А потом уже по результатам проверки могут и в ресторан сводить, если результаты приемлемые. Зверские условия для проверяющих, согласитесь? Мало того, что уши мерзнут в фуражках, так и печень сухая, как лист. Но вот кто после таких зверств будет любить стратегических подводников? Я бы точно не стал. Приехала к нам как-то специальная московская комиссия по секретности и... ОУС, особым условиям службы. Время для страны тогда было тяжелое, и ходили слухи, что комиссия-то ездит по частям и соединениям, чтобы на законодательном уровне надбавку эту за ОУС к нашим огромным денежным окладам уменьшить. Не такие уж они и особые, по мнению некоторых товарищей, эти условия у нас. Не с парашютами же мы прыгаем, а знать, что тут особенного? Любая проверка — это стресс, а тем более под флагом лишения тебя части благосостояния. А тем более у подводников, сохранимыми и нежными душами. Им же стресс вообще противопоказан по медицинским показаниям и с точки зрения всеобщего гуманизма на планете». «Так», — сказал командир, вернувшись из штаба. «В штабе по результатам проверки все плохо, сейчас приедут к нам. Книгу выдачи оружия посмотри, верхнего профилактически выеби заранее». Вахтенные пусть пломбы по отсекам пробегут-посмотрят, ну и... Да не знаю. Короче, проверь все, что успеешь. И это, побриться бы тебе не мешал, дружок. Вот еще говорю. Жигалая, что ли, каждый день кожу свою насиловать? Как Толкунова приезжала, так аж синий был. Ну так то ж Толкунова. А то два майора из Москвы, тоже мне не видаль. Два майора и полковник. Ладно, я у себя позовешь, как появится. Центральный верхний, уазик дивизийный, к пирсу причалил. «Товарищ командир, приехали, встречать пойдете?» «Кто, я? Ты дурак, что ли?» «Я командир атомного ракетоноса, пойду клерков штабных встречать, вот ж хуй!» «Так, — говорю дежурному трюмному, — чувствую, что командиру они не нравятся, а значит, что?» «Правильно, значит, нам они тоже не нравятся. Как наверх поднимусь, переборки закрой в центральной, и клапана вентиляции тоже». Пусть наддуется отсек, чтобы встреча порадушнее вышла. Ну, там, пилотку надел правильно, поубавив военно-морского шика. Куртку застегнул до подбородка. Повязку рцы напялил чуть не до подмышки. Картинка, в общем, они солдат. Правда, портупей уже от старости разложилась и одержится между собой только благодаря проволоке. Но это ничего. Так боевее выглядит даже. Торжественно поднимаюсь наверх и выхожу к трапу. На персе стоят московские офицеры, их сразу видно. Не пуганные какие-то и лощеные. Но не то, что нормальным лоском от соленого ветра, пыли и языков пламени, а как будто мастикой натертые просто, фу, срамота. Верхневахтенный их под прицелом держит. «Вы зачем, — говорю, — пока спускаюсь по трапу, товарищ вахтенный на офицеров автомат наставили? — они на корабль пытались прорваться, товарищ дежурный. — А отчего не стрелял тогда, как положено по инструкции? Подбавляю я в голос гнева. Верхний растерянно хлопает ресницами и молчит. Главное, чтоб сейчас стрелять не начал. Товарищ полковник, дежурный по кораблю капитан-лейтенант Овечкин. Кому и как о вас доложить? Все трое мне честь отдают. Не, ну точно не местные. Товарищ дежурный, мы с проверкой к вам из штаба вооруженных сил. Вам должны были довести. Ну, чудак человек, честное слово. Ну, нет в уставе других слов для приветствия незнакомых полковников. Ну, должен же знать, ну. «Разрешите ваши документы?» «Показывают. Достаю список из кармана и сверяю, все сходится». «Все нормально, можно проходить?» — интересуется полковник. «Никак нет, товарищ полковник, не могу пустить вас без дозиметров, запрещено. Вам должны были на СРБ выдать». «А, это вот эти вот штучки?» «И один из майоров достает из саквояжа?» О, «Боже, какие милашки, с саквояжиками, прям как в кино. Три дозиметра». «Именно они». Будьте добры на одежде разместить их у себя. Ну, прицепили кое-как. Побежали наверх, вернее, я побежал, а они сзади тяжело дышат. Не, они в нормальной физической форме, ничего такого, но не по морским трапам — это особое искусство и постигается только многократными тренировками, а это они еще вертикального трапа не видели. Вот, показываю рукой вниз, будьте добры. Может, мы после вас? Нет, вру. Мне положено последним. А потому что смотреть, как штабные офицеры в зеленой форме спускаются в рубочный люк, это удовольствие особого сорта. Между горящим огнем, текущей водой и ползущими по трапу крокодильчиками лично я выбрал бы крокодильчиков. Спустились они втроем, толкутся прямо под трапом, грубо нарушая корабельную став, за что я одному из них на плечо наступил. В центральную можно спуститься через перископную площадку, через почти обычную железную дверь. Но нет. Я обязательно должен повести их в обход через девятнадцатый отсек, через трап и две переборки. Товарищи офицеры, прошу». И показываю на первую переборочную дверь, всем своим видом демонстрируя, что и сюда мне нельзя впереди них ползти. свести давление опять же с девятнадцатого. Подергали они за Крамальеру туда-сюда, и быстро разобрались в устройстве шестеренчатого затвора и ну переборку толкать. А она не толкается, дрянь такая. Они сильнее, ноль реакции. Со всей силы приоткрылось, и оттуда давление радостное, прыком навстречу, фуражки долой, волосы в растопырку, приятный страх в глазах, и переборка потом как жахнет! Они же со всей силы давят, а давление 5 секунд и сравнялось. «Товарищ майор, прошу прощения, но нужно нежнее с переборочным люком. Нельзя так, нам же в море потом еще ходить». Майоры краснеют оба и с фуражками под мышками вслед за полковником лезут в девятнадцатый, потом в раскоряку сползают по трапу и, вуаля, еще одна мать переборка. Товарищ дежурный, давайте все-таки вы, может быть. Есть. Бодро отвечаю я и двумя пальчиками, давление это уже выровнялось, нежно и плавно открываю люк в центральный пост. Прошу. В центральном командир, старпом, секретчик Сани и мичман, ответственный за спецсвязь. Полковник попросил ему документацию прямо сюда принести, чтобы не ходить никуда, за что Старпом погрозил мне кулаком, а майоры ушли секретчиком и связистом проверять секретность и спецсвязь. Как обычно, все у нас оказалось из рук вон плохо. Там не так прошнуровано, там росписи помощника не хватает, там пластилин не того цвета, там еще хуй пойми чего. Старпом в основном вяло оправдывался, а командир молча поскрипывал зубами. Так, — подумал я, — что-то мне совсем не хочется быть свидетелем всему вот этому вот и приказал тихонько вызвать мне подсменного верхнего вахтиного. И вот тут, — никак не унимался полковник, глядя в свои записи, — вот и за вами Марьята следила, а где написано в вахтином журнале, что вы акустический портреты искажали? Почему вы вообще позволили ей за собой следить? — Так, — не выдержал командир, — позвольте я расставлю некоторые точки над «йо». Если после выхода секретной лодки по секретному плану в секретный полигон нас там ожидает Марьята, то это вы, товарищ полковник, и ваши коллеги. Позволяйте ей за нами следить. Очевидно, не совсем хорошо выполняя свою работу по охране секретов. А я, если во время маневра уклонения и сдачи задачи не записал вахте на журнал, что запустил компрессор и два насоса, то пидорас, конечно, но, прошу заметить, высококвалифицированный, хорошо обученный, и на отлично выполняющий свою задачу пидорас. И, товарищ полковник, не знаю, как у вас в штабе в городе-герой Москва, но у нас возле Сахи, так сказать, не принято делать замечания начальнику при его подчиненных. Все дружно покраснели, за исключением командира. Командир сел обратно в кресло и, сделанным равнодушием, уставился в потолок. «Прошу разрешения, товарищи, вызывали!» Центральный заскочил подсменный верхний матрос. Если матрос удивился такому обилию незнакомых людей в центральном посту, то буквально на секунду. Был он уже дембелем, и зеленые полковники совсем не возбуждали в нем страха. «Товарищ командир», — встал я по стойке почти смирно, — «время выдавать оружие и менять верхнего вахтенного. Не могли бы вы попросить посторонних убыть с центрального поста?» Верхний вахтенный, который сменился полтора часа назад и должен был заступать только через шесть с половиной часов, Сделал то, что всегда делают матросы в таких ситуациях — впал в ступор. Что, кстати, абсолютно правильное решение. Не имея достаточных исходных данных для решения проблемы, всегда лучше сначала впасть в ступор, обнулить мозг, а потом уже разбираться. «Да шучу я, вы же не матросы, откуда у вас возьмутся такие ситуации?» «Я в салоне!» — сказал командир и вышел. Тащи, офицеры!» — вступил старпом. «Прошу вас салон командира». «Да о чем мне заступать-то? Я ж только сменился!» — забубнил матрос, почувствовав себя без посторонних, как рыба в воде. «Не паникуй, полосатый, иди спи. Так, для кордобалета тебя вызвал». «Так они ж будут выходить и увидеть, что старый стоит вахтенный». «Ватсон, вы правда думаете, что московские штабные офицеры вас в лицо различают?» «Я с умоляю, спите спокойно, дорогой товарищ». Сидим с трюмным мичманом в тишине Центрального. Неловко, конечно, в тишине, но и обсуждать тут нечего, надо же подождать, пока напряженность спадет. Звонит бортовой телефон, который дивизийный. 806-й Овечкин, докладываю в холодный черный пластик. А 807-й где? 805-й? Да, блядь, комиссия же на борту высокого полета, можно же нормально представляться. ж контр-адмирал, так они в салоне у командира. И это наш командир дивизии, пожалуй, самый суровый из всех командиров дивизии, которых я знал. Ну? И что там происходит? Ну так, всякое. То не так, это не так. Че мямлишь-то, давай нормально рассказывай. Да, товарищ контр-адмирал, какие-то они вообще... не знаю. Ну, давай, давай, поплачь в мое могучее плечо. Я не могу в дивизию прибежать, я ж дежурным стою по кораблю. А ты в трубку плачь. Я из нее твои слезы на плечо себе лить буду. Не, ну как, я в Центральном, три мичмана, матрос, а они командиры тут пытаются в журналы носом тыкать, ну ё. Согласен, какие-то непуганые. Надо, блядь, поставить за честь, как я зол. Вот ты видел меня злым когда-нибудь? Да ты тысячу раз только за прошлую неделю. У нас он так бывало ругался, что даже офицеры краснели. Сильно болел за свое дело, только поэтому. Кто сказал, что я грязно ругаюсь матом? Мой мат чист, как простыня шахерезады, светил как рассвет, прозрачен, как слеза младенца и остр, как меч самурая. И вообще-то не мат, а грубый военно-морской юмор. Никак нет, тач-контр-адмирал, ни единого разочка. Но вот сейчас я зол, как никогда, ладно, отбой. Провожать офицеров штаба вышел старпом, а я рассказал командиру, что звонил комдив и обещал разобраться. — Да? Жаль, что не удастся этого увидеть. Уж больно сочен, гад, когда в кневе. Глаз не оторвать. «Сан — Сан докладывает сверху с торпом. — У Азика нет, они пешком в дивизию двинулись. Но вижу, что вроде как комдив за СРБ стоит, ждет их. Вернее, как стоит. Нервно ходит кругами. — Да ладно! Штурман бинокль! И командир рысью метнулся наверх. — Эдуард! — кричит уже из-под люка. — Бинокль мне наверх! Живо! СРБ не очень далеко от нас, а с нашей высоты и так все видно, но в бинокль-то понятно лучше. Эх, как жаль, что не слышно. Но судя по тому, как чайки в ужасе разбегаются по заливу, забыв про крылья, там концерт еще тот. Было видно только, что на фоне белой рубашки и белой фуражки лицо у комдива краснее кирпича, и разговаривает он строго, короткими словами, складывая их в короткие предложения. Иногда он тыкал в офицеров штаба пальцем, но не так, что прямо тыкал, а так, когда палец... За миллиметр до одежды останавливается. «Красавец!» — удовлетворенно хмыкал командир. «Смотри, сейчас фуражкой махать начнет». И тот, правда, снял фуражку, махал ей в сторону губы большая лопатка, тряс ее над головой и в итоге грохнул ее землю. «Вот сейчас китай это тряханула, да, товарищ командир?» «Да как бы цунами Японию не смыл». Избиение младенцев продолжалось не очень долго по флотским меркам. Минут пятнадцать, может, или двадцать. К его концу даже дежурные из ЗКП флота повылазили и тихонько сидели за маскировочной сеткой, учась, я не сомневаюсь в этом, командному языку и убедительности выражений. А потом, штабные побрели в сторону дивизии, а побежал к нам. Я заранее ждал его на трапе, выпитив грудь и сложив руки по швам. «Смирно!» — ревкнул я, когда комдив побежал по трапу со всей возможной придурью в голосе. «Чего как сумасшедший?» Рад вас видеть, дочь контр-адмирал. С каких это пор? А вот с этих вот самых, но ну, вообще всегда. Так, тоже смотрел, что ли? Так точно. А кто разрешал? Ну, а я забыл спросить, так все быстро произошло, мы прям растерялись все. манш шпаси жур, добавь еще, чтобы мне вас жалко стало. Когда комдив спустился в центральный, командир со старпумом ему аплодировали стоя в прямом смысле этого слова. А он опять покраснел. Отставить подъебывать старшего начальника. «Мы от чистого сердца, вы что? Я такого даже цирки не видел. А что вы так завелись-то?» «А сами виноваты. Я сначала хотел их так просто взъебнуть за то, что они до дозиметры не сняли. А это охуевшая рожа полковничья у меня, у контр-адмирала спрашивают. А мол, почему УАЗик за нами не прислали?» «Нет, ну, блядь, я, командир дивизии, Пешко пришел, а за ними машину слать нужно было. Я, конечно, сначала вежливо поинтересовался». А не позволят ли они мне их на собственных руках в дивизию отнести, что пылью наши недостойны не осквернять их ботинки? Так это Мурло мне говорит, что он и это в рапорте отразит. Сука, не, ну вот тебе крест не собирался я так котлы разводить, Саша. Ну, блядь, да коли я вас спрашиваю? Так же от стресса и полысеть можно. А ты хули за перископом спрятался? Думаешь, я тебя не вижу? Так точно, выхожу я из-за выдвижных. Думал, что не видите. Почему не брит? Молча надеваю пилотку. Пилотку нахуя надел? Ну, чтоб сразу ко второму пункту перейти, тач контрадмирал. По первому виноват. Саша, ты их мало пиздишь, я тебе говорю. Да их вообще не раз, тач контрадмирал. Предлагаю для снятия стрессу пройти в салон. Ну, да чего ты думаешь, я к тебе прискакал? В губы целоваться? Конечно же, стресс снимать. Пошли, а то так орал, что аж горло пересохло. Не знаю даже, чем закончилась та проверка и дошли ли до нас ее результаты, В скором времени мы в очередной раз стали собираться на стрельбу полным боекомплектом. И не до этого было. Стрессы и нервотрепки от проверок ушли на второй план, выпустив на первый бульканье воды в цисцернах, плеск вол, дельфинов и развивающийся потрёпанный белый флаг с синим крестом. То есть именно те вещи, которые и придавали смысл существованию в то время. А любой стресс, и я это точно знаю, пройдет, как проходит и все остальное. оставив только смутные воспоминания о себе на коре головного мозга, заменив себя на что-то приятное. Главное — правильно его снять.